11-й день. Печальный. Ещё до рассвета Шан просыпается от звонка будильника на её смартфоне. Стараясь не разбудить соседа по кровати, она идёт в ванну. Но когда начинает одеваться, неожиданно подкравшийся Руслан поднимает её и несёт обратно в постель. Интересно, улыбается Шан, обхватив его шею. Все американские таджики такие любвеобильные. Только те, которые влюбляются с первого взгляда. «Я заметила, куда ты бросил свой первый взгляд». «На твою обворожительную фигуру», — бормочет Руслан, целуя ее упругую грудь. «Луис, напоминаю, на работе не одобряют общение с гостями, поэтому мне надо выйти из отеля до прихода горничных, они скоро начнут убирать освободившиеся накануне номера». Одна умная женщина сказала, «Любовь с первого взгляда — это немалая экономия времени. Давай по-быстрому». Двери вызванного Шан лифта открываются, из него, приветливо кивнув, выходит горничная. Но Шан, сделав вид, что не увидела приветствия, скрывается в лифте. Ранним утром Кианка и Антон просыпаются от громкого стука в дверь, они так и спали в одежде. Сев на диване, русский-американец напрягается, но не показывает вида. Выйдя из спальни, Чернаукая подходит к двери. «Кто там?» «Я адвокат. Случилось несчастье, срочно откройте!» В номер вваливаются двое: стриженый с айфоном в руке и адвокат. Полный мужчина неопределённого возраста в деловом костюме и галстуке. Отодвинув кейсом теорию вероятности, адвокат кладёт его на стол и открывает. Кейс забит бумагами. Я адвокат вашего жениха, говорит он в кратчевом голосом. А это частный детектив, обращаясь к стриженому командует. Запиши фамилию бойфренда. Тот подходит к Антону и грубо требует: Скажи имя и предъяви документы. Денисов отрицательно качает головой. Стриженый без церемонно тянет руку к карману бойфренда, но тот ловко перехватив руку, отталкивает его. Тогда детектив выхватывает из кармана электрошокер. Антон принимает боксёрскую стойку. Стоп! Вы в своём уме? вскрикивает Кианг. Да что вам надо? Нам надо зафиксировать факт вашей неверности. Ничего себе. Гунмин заплатил вам за слежку. Адвокат деловито достаёт из кейса документы и авторучку, кладёт их на стол и сверху небрежно бросает десяток фотографий Кьян к Сантоном. "Напечатаны для судебных органов, но можем и видео показать", заявляет он, но видя, что желающих смотреть кино не нашлось, продолжает. "Ваш жених считает, что после такого адюльтера он не может жениться на вас и в ваших услугах больше не нуждается".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 Вот такое несчастье, бормочет Полный и, заметив, что Кианк положила на стол бриллиантовое кольцо, продолжает. Ваш бывший жених великодушно просил передать, что кольцо вы можете оставить себе. Адвокат с кейсом и детектив с шокером выходят из номера, чернавкай подавлена. Возьми фотографии и уходи, тихо произносит она, не глядя на Антона. Но ведь никакой измены не было. Будем это доказывать? Уходи. Кьянка, это моя вина, извини. Скажи, как тебе помочь? Если нужны деньги, у меня есть. Иди уже, самец. Антон берёт две фотографии и уходит. Расстроенный, он поднимается на свой этаж и заходит в делюкс. Руслан кайфует на кровати. Антон возмущён и раздрадован. Гидонист фигов. Из-за твоей интриги у Кьянки теперь большие проблемы. Проблемы? Я тебе помог остаться в номере с классной тёлкой, а ты ещё и недоволен? Антон бросает Руслану фотографии. На, полюбуйся. Меня использовали, чтобы уличить её в неверности. Хотя между нами ничего не было. Только что в её номер вломились двое адвокат и частный сыщик с электрошокером. Вывалили фотки и вынудили её подписать бумаги о выходе из бизнеса жениха. Во влипла. А виноваты мы. Я обещал ей нашу помощь. «В поиске нового жениха?» — ухмыляется Руслан, рассматривая фотографии. Обескураженный океанг, шмыгая носом, сидит в номере перед столом, на котором разложены фотографии, оставленные адвокатом. Оно достает из сумочки небольшое фото солидного китайца в галстуке с натянутой официальной улыбкой. Из ее глаз капают слезы, она по одной рвет все фотографии, собирает обрывки в кучку и швыряет в мусорную корзину. В делюксе Руслан валяется на диване и листает местные журналы. Антон, расположившись в уютном кресле, гуглит на планшете. Здесь неподалёку есть большой магазин с отделом для охотников. Сходим туда, посмотрим, может, купим что-нибудь нужное. Не нужное тоже можем купить, ухмыляется Руслан. Как советовал Матроскин, продадим, если что. В магазине для туристов, охотников и рыболовов друзья увлечённо рассматривают несметное количество оружия и ножей. Антон покупает четыре электрошокера и карманный набор инструментов. Вернувшись в номер, он аккуратно разбирает два шокера и соединяет их проводами. Недоумевающий Руслан садится напротив. "Раз банк не принимает наш кэш, объясняет Антон, нам самим придётся заботиться о его сохранности".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 Вечером решительно настроенный Денисов спускается в казино и сразу находит Кианг, которая понуро бродит между столами рулеток, наблюдая, но не играя. Антон покупает 20 фишек номиналом по 1000 американских долларов каждая и подходит к ней. Добрый вечер, Кианг. Рад тебя видеть. Пожалуйста, помоги мне. Он с лёгкой улыбкой смотрит ей в глаза. Выигрыш поделим пополам. Протянув чернаوكей 10 фишек, он приглашает сыграть, показывая на рулетку. Отвернувшись она молча отходит, а Антон садится в баре, любуясь ею со стороны. Кианг замечает у стола Крепса, тёртого игрока лет 40, завсегдатая казино, и подходит к нему. Привет, Энлей, тихо здоровается она. Привет, азартная красавица. Что на этот раз? Энлей, бросив кости, уступает место Кианг. Она расставляет по полю все свои немногочисленные фишки, бросает кости и проигрывает. Пропустив следующий бросок, ловит взгляд Энлея и постукивает пальцем по своему кольцу. Энлей, сделав ставку, косится на бриллиант, роется в кармане, достает пять фишек по тысяче долларов и показывает их соседке. «За это кольцо заплачено двадцать тысяч баксов», — негромко целит Киан. «Ну, может быть», — говорит Энлей, добавляя три фишки. «Но больше восьми дать не могу». «В ломбарде и то дадут больше». Дай-ка посмотрю поближе. Энлей и Кианг проходят в бар, садятся за стол. Антон искоса наблюдает за ними. Чернаука и под столом снимает кольцо и передает его Энлею. Тот приценивается к бриллианту, прикрывая его рукой, затем достает из кармана десять фишек. Это все, что у меня есть. Кианг забирает фишки и идет к столу Баккара. Довольно Энлей тайком рассматривает удачную покупку. К нему подходит Антон. Извините, я хочу купить это. Энлей не сразу понимает, чего от него хотят. Он с недоверием смотрит на иностранца, затем произносит: 15. Антон садится перед ним, вынимает из кармана фишки и, не поднимая их над столом, отсчитывает пять. Остальные отдаёт Энлею. Тут забирает фишки и на столе делает три стопки по пять, а под столом отдаёт кольцо. Если бы ты поторговался, их идничий тон. Я отдал бы их за 13. Иностранец поднимается и показывает пять сэкономленных фишек. А я купил бы их за 20. Антон присаживается за стол баккара рядом с Кенг. Получив очередные карты, она медленно раздвигает их. Кенг, у тебя неприятности из-за меня. А у меня есть возможность тебе помочь. Это как, например, оплатить услуги адвоката. Ну уж нет. Кьянг сбрасывает проигравшей карты. Антон показывает ей кольцо, так чтобы не видели окружающие. А это подарок. Русский американец пытается отдать кольцо. Черноука встаёт и отходит от стола, отыскивая взглядом Энлея. Тот, как ни в чём не бывало, продолжает бросать кости. Кьянг разворачивается к подошедшему Антону. Один тип подарил мне его на помолвку. А ты его принёс с какой целью? Хочу загладить свою вину.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 Получив момент, Антон подкладывает кольцо игроку Кенг и быстро уходит. Она со смущённой улыбкой, взглянув на увидевшего это дилера, цепляет мизинцем кольцо и идёт за русским американцем. Но того уже не догнать. Кенг провожает его взглядом и направляется в сторону Крепса. Встав напротив Энлея, показывает кольцо. Спекулянт изумившись, раздвигает все пальцы. 10. Кенг сразу соглашается. Антон поднимается в делюкс и видит Руслана сидящего за столом в расслабленной позе. "Брат, ты не вовремя", недовольно бурчит лингвист. "Сейчас Шан придёт. Сходи прогуляйся". Кианг не захотела общаться. "У неё есть жених. Зачем тебе неприятности?" "В моей диссертации есть китайская пословица: не наступай тигру на хвост. Из-за твоей интриги я уже наступил", хмыкает Антон. "Я попросил Кианг сыграть на наши деньги". Если проиграем с неё не возьмём, а если выиграем, она положит выигрыш на свой счёт, а потом разделим его на троих. Почему это денежный вопрос ты решаешь без меня? возмущён Руслан. А чем шант хуже? В отличие от твоей, она дала. О'кей, если Шан тоже будет играть, итоговый выигрыш разделим на четверых. Найти тебе новую тёлочку обойдётся дешевле. Такую же найти непросто. Кроме того, мы сможем отмыть часть денег и сделать себе кредитки. Сначала вернём то, что вложим в игру, а потом уже прибыль поделим на четверых, правильно? И справедливо, подтверждает Антон. Выигрыши будем переводить в банк на их счёт, то есть легализовывать, а после этого чистую прибыль разделим на четверых. Так? Правильно, гедонист. Если проигрыши оплачивать кэшем, а выигрыши переводить в банк, то после нескольких таких операций мы сможем накопить тысяч 100 чистых денег. Раздаётся условный стук в дверь. Руслан открывает. На пороге стоит Шан с сияющей улыбкой. Она вкатывает сервировочный столик с ужином. Привет, Луис. Привет, Пит. Братья здороваются, девушка ставит тарелки с едой перед американским таджиком, который принимает важный вид. Шан, у меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.